Глава 31 Мы увезли его в отцовской повозке, он не спорил. Если внутри него и совершалась какая-то борьба, она к тому времени уже успела утихнуть, и он, похоже, испытывал благодарность за любое участие. Когда до Марии, наконец, дошло, что мы делаем, ей, наверное, захотелось меня остановить — Но, коль скоро она упустила момент, теперь оставалось лишь молча досадовать, наблюдая за происходящим. На расспросы я отвечала ей то же самое, что позже написала матери в письме, оставленном для нее. Что я обнаружила художника в часовне совсем больным, и что увожу его в свой дом, чтобы вылечить. К тому же это была правда». То, что его мучит недуг, должен был заметить всякий, кто видел, как мы вели его из часовни во двор. Он весь съежился и едва вышел на солнце, как его охватила страшная дрожь, а зубы застучали так, что казалось, будто это дребезжат кости его черепа. На полпути он рухнул на землю, и на последних лестничных ступеньках его пришлось тащить на себе. Мы укутали его в одеяло и бережно уложили в повозку. Перед тем, как вывести его из часовни, мы с Ирилой вновь занавесили стены полотнищами, заперли обе двери и забрали с собой ключи. Если Ирилу и посетили какие-то мысли по поводу изображений, увиденных на стенах и потолке, она не стала делиться ими со мной. К тому времени, когда мы выехали из ворот, уже стемнело. Я сидела в повозке, Ирила погоняла лошадей. Она волновалась. Пожалуй, я в первый раз видела ее, охваченной такой тревогой. Она сказала, что сейчас на улицах опасно. В сумерках юное воинство Савонаролы несло свою стражу, разгоняя мужчин и женщин, вдвое старше их, по домам, прочь от уличных соблазнов. А поскольку они сами брались отделять стойких от подверженных соблазну, делая для последних дорогу домой более быстрой и часто более болезненной, необходимо было иметь на готове убедительное оправдание. На всякий случай. Они подошли к нам, как только мы завернули за угол, обогнув мощные стены палатца Стротцы, здание, которое могло бы стать самым большим палатцем в нашем городе, если бы не осталось незавершенным после смерти Филиппа Стротцы. Палатца Стротцы, принадлежавшее флорентийскому роду кондотьеров и банкиров Стротцы, было достроено только в 1539 году. Его смерть Савонарола часто поминал в своих проповедях, как пример того, сколь тщетны притязания богатства по сравнению с обетованием жизни вечной. Между тем, город так привык к этому недостроенному фасаду, что я уже перестала задумываться, как бы выглядело это здание, будь оно закончено. Они же устроили за его углом свой временный пост. Их было человек двадцать, парни в грязных плащах, совсем не похожие на ангелов. Старший из них, быть может, такая же роль была и у Луки, отделился от остальных и жестом остановил нас. Ирила придержала лошадей так резко, что его обдало паром из конских ноздрей. — Добрый вечер, благочестивые флорентийки! Что заставило вас показаться на улице с наступлением темноты? Ирила низко склонила голову, как всегда делала, когда изображала покорную невольницу. «Добрый вечер, миссэр. Брат моей госпожи заболел, и мы везем его домой, чтобы вылечить». «В такой поздний час и без провожатых?» Возница моего господина сейчас на другом конце города, молиться и постится. Мы выехали еще при свете дня, но колесо застряло в колее, и нам пришлось ждать, когда нашу повозку вытащат. Мы уже почти доехали». «А где ваш больной?» Ирила жестом показала на задок телеги. Предводитель подал знак двоим подчиненным, и они подошли туда, где сидела я с художником, уснувшим у меня на коленях и наполовину скрытым под одеялом. Один из дозорных отдернул покрывало, а другой ткнул в него стрекалом. Художник, вздрогнув, пробудился, рывком высвободился из моих объятий и яростно попытался забиться в дальнюю часть повозки. Не подходите, не подходите ко мне. Во мне сидит дьявол, у него в зубах Христос, он и вас тоже проглотит. Что он говорит? Мальчишка, нос у которого был таким же острым, как и истрекала, явно собрался ткнуть больного еще раз. Разве вы не понимаете языка святых, на котором он говорит? Спросила я грубо. Он говорил на латыни о милости Христовой и о любви Спасителя нашего. А зачем он помянул дьявола? Разумеется, теперь, благодаря сованороли, его имя знают лучше, чем имя Бога. Он говорил, что милость и любовь Христова изгонит дьявола из Флоренции с помощью праведников. Но нам нельзя терять времени. Мой брат — последователь монаха и собираются уйти в монастырь Сан-Марко. Посвящение назначено на следующую неделю, потому-то нам надо поскорее доставить его домой и вылечить к этому торжественному дню. Мальчишка явно колебался. Он приблизился еще на шаг и своим острым носом учуял запах, исходивший от художника. «Фу! Да какой же из него монах! Поглядите-ка на него! Он по уши грязью зарос!» «Он не болен, он пьян», — заявил другой. И я заметила, что к нам уже двинулся их предводитель. «Не давайте ему двигаться, госпожа!» Донесся с облучка зычные голосы Рилы. «Если он будет шевелиться, то язвы лопнут, а в гное страшная зараза!» «Язвы? У него язвы?» Мальчишка с жезлом поспешно отпрянул. «Почему же вы сразу не сказали?» Теперь заговорил главарь властным тоном, как и подобает начальнику. «Держитесь-ка подальше от них, вы там!» «А ты, женщина, увози его прочь и смотри, не пускай его ни в какой монастырь, пока не исцелится!» Ирила тряхнула вожжами, повозка подалась вперед, и, преграждавшие нам путь, мигом рассеялись, испугавшись заразы. Художник снова свернулся под одеялом, постанывая при резких толчках повозки. «Я дождалась, когда шайка скроется из виду, а потом взобралась к ней на козлы». «Эй, поглядите-ка на свою кожу!» — сказала она, когда я уселась рядом с ней. «Я не хочу, чтобы вы меня гноем перепачкали!» «Язвы!» — рассмеялась я. «С каких это пор наше благочестивое воинство боится каких-то язв?» «С тех пор, как началось поветрие!» — усмехнулась она в ответ. «Ваша беда в том, что вы по-прежнему редко выходите на улицу. Но помните...» Те, кто выходит часто, уже раскаиваются в этом. Никто не знает, откуда взялась эта зараза. Ходят слухи, будто французы запустили ее в те дырки, куда слили свои соки. Первыми захворали по тоскухе, но болезнь уже двинулась дальше. Пока зараза поражала только этих женщин, ее называли дьявольской болезнью. Но теперь, когда даже праведные покрываются волдырями и пузырями, уже поговаривают, что это Бог испытывает нас, как... как звали того библейского человека, которому он послал проказу... «Иов», — подсказала я. Иов, точно. Хотя, готова поклясться, у Иова не было ничего и близко похожего на французские язвы. Здоровенные вздутые пузыри с гноем, которые причиняют адскую боль и оставляют огромные рубцы. Хотя, судя по тому, что я слышала, эта хворь приучает страдальцев держаться подальше от женских юбок куда вернее, чем все проповеди монаха. «Ах, Ирила!» Расмеялась я. Твои сплетни — просто золото. Надо было мне получше обучить тебя грамоте. Тогда бы ты написала такую историю Флоренции, которая наверняка могла бы соперничать с рассказами Геродота о Греции». Она повела плечами. «Когда-нибудь я буду рассказывать, а вы записывать, если мы с вами проживем достаточно долго». «А это уж зависит от вашего сегодняшнего благоразумия», — добавила она, кивнув в сторону нашей живой поклажи и щелкнув поводьями над головами лошадей, чтобы те проворнее бежали по темным улицам. Лошадей Кристофора и Тамаза во дворе не было. Не горел свет и в комнате мужа. Я велела конюхам перенести художника в мастерскую рядом с моей спальней, и там мы постелили ему тюфяк, объяснив, что это благочестивый человек, мой родственник, который заболел, пока мои родители были в отлучке. Я поймала на себе ядовитый взгляд Ирилы, но не стала обращать на него внимания. Можно было, конечно, поместить его со слугами, однако, если его латинских бормотаний все равно никто не поймет, то на случай, если он начнет кричать о мощи дьявола на чистом тосканском наречии, лучше держать его подальше от благочестивых ушей. Усадив его, мы позвали старшего брата конюха Филиппа, чтобы он приглядел за художником. Это был крепкий молодой мужчина, родившийся с разорванными барабанными перепонками, из-за чего всегда казался более медлительным и глупым, чем был на самом деле. Но тот же изъян придавал его немой силе некую мягкость, и потому он был единственным из слуг моего мужа, кого Ирила удостаивала вниманием. За те месяцы, что мы здесь прожили, она достаточно овладела языком знаков, чтобы превратить его в послушного исполнителя своей воли. Хотя я никогда не спрашивала, чем она платила ему за услуги. Теперь она дала ему указание приготовить слебную ванну для художника, а потом стащить с него всю одежду. Из своей комнаты она принесла мешочек с лекарственными снадобьями, наследство от матери. Я с детства помнила, что от этого мешочка всегда пахло чем-то диковинным. Обладала ли ее мать такими знаниями, чтобы врачевать стигматы не только на руках, но и в душе? «Скажите ему, что сейчас мы промоем и перевяжем ему руки», — на ходу бросила Ирила. Художник сидел на стуле, где мы его и оставили, склонившись вперед и глядя в пол. Я подошла к нему, села на корточки рядом. «Теперь ты в безопасности», — сказала я. «Мы будем ухаживать за тобой. Вылечим твои руки. Ты выздоровеешь. С тобой не случится здесь ничего плохого. Ты меня понимаешь?» Он не ответил. Я взглянула на Ирилу. Она знаком показала на дверь. «А что если он поднимет шум? Тогда мы проломим ему череп. Но так или иначе, прежде чем вы снова к нему приблизитесь, он будет вымыт и накормлен, а вы тем временем можете сочинить какую-нибудь красивую историю для мужа, потому что не думаю, что ему понравится эта чушь про благочестивого родственничка». И с этими словами она вытолкала меня из комнаты. Хуже всего было в первые дни. Хотя домочадцы ходили вокруг нас на цыпочках, сплетни звучали громче любых шагов. Художник же лежал в каком-то оцепенении. По-прежнему молча. Но по-своему проявлял непокорство. Позволив Ириле и Филиппа перевязать ему руки и искупать его, он упорно отвергал пищу. Диагноз Ирилы был жестким и точным. Он может двигать пальцами, а значит, сможет снова рисовать, хотя никому уже не предсказать ему судьбу. Что до остального, то я не знаю такой травы или мази, которая наверняка бы его вылечила. Если он и дальше будет отказываться от еды, это убьет его быстрее, чем утрата Бога. Весь тот вечер я лежала без сна, прислушиваясь к звукам из мастерской. В самый темный ночной час его одолел какой-то припадок. Он выл и в таком глубоком отчаянии, словно из него истекала вся боль мира. У его двери я столкнулась с Ирилой, но его вой перебудил весь дом, и Ирила не позволила мне войти. — Он же страдает, а я могла бы ему помочь. — Помогите-ка лучше самой себе! — рявкнула она на меня. «Одно дело, когда правила приличия нарушает муж, и совсем другое, когда это делает жена. Они же его слуги. За что им вас любить? За свои нравы? Они выдадут вас, и этот позор погубит и вашу, и его жизнь. Ступайте обратно в постель, я сама позабочусь о нем». Испугавшись, я послушалась. На следующую ночь крики были значительно тише. Я не спала, читая в кровати, и потому сразу же услышала их, но, вспомнив слова Ирилы, подождала, не откликнется ли она. Но она или слишком устала, или слишком крепко спала. Боясь, что он снова перебудет всех слуг, я украдкой отправилась проведать его. Площадка перед мастерской была пуста. Филипп покрепко спал возле двери, не слыша шума. Я осторожно обошла его и вошла в комнату. Если я и совершила в тот миг глупость, то теперь могу лишь сказать, что до сих пор не жалею о ней.